Непременный рассказ. Живя в богоспасаемом граде Бобылеве, познакомился я со всеми его обывателями: от городничего и соборного протопопа до сапожника Абросима и коллежского секретаря Маурина что состоял под надзором полиции за некоторые дебоши в одном из столичных городов Российской империи, как он выражался. каживал ко мне Андрей Тихонович Подобедов. «Непременный» — это значит «непременный заседатель земского суда». По уездам с учреждения становых вывелось старинное слово «заседатель», и «непременного заседателя земского суда» стали звать просто «непременным». Это было плешивенькое, коренастое создание, вечно в форменном с гербовыми пуговицами сюртуке и в мухояровых панталонах. Добрейший был человек, всякому старался услужить, а к службе до того был усерден, что хворал только в табельные дни, что всего замечательнее не пил. Он из старинных столбовых, но захудалых мелкопоместных дворян. За отцом его по пятой ревизии в «Д-губернии» было записано 12 душ крестьян. С течением времени имение его пропало без вести. «Затерялось, затерялось», – с грустью и глубокими вздохами говаривал Андрей Тихонович. теперь, пожалуй, душ 25 народилось бы. Такое уж несчастье, следов отыскать не могу. Пропали души, да и все тут». А земля-то куда ж девалась, Андрей Тихоныч? И земля затерялась. А документы? И документы затерялись. Так-таки все затерялось. Что станешь делать? Видно уж на то воля божья. Что ж вы не хлопотали? Два раза пробовал, да толку не выходило. На Гербовой только и истратился. Еще, слава богу, по манифесту простили. Не то просто беда, разориться бы мог. Вот вы, Андрей Петрович... В Петербурге служите, стало быть, все знаете. Скажите, бога ради, не предвидится ли по скорости милостивого манифестика? Кто ж это кроме государя может знать? А вам что? Да еще бы разок попробовал, а войсь вывезет. А не вывезет, так по крайности тем был бы спокоен, что Гербовых не привелось бы платить. Родитель Андрея Тихоновича служил по выбору дворян в земском войске 1807 года. И потому носил золотую медаль на Владимирской ленте, мундир с малиновым воротником и шляпу с зеленым пером. Служил в Бобылеве по выборам до смерти, а умер без гроша. В наследство Андрею Тихоночу, кроме без вести пропавших двенадцати душ, достался домашний скарб, турецкий кинжал, ружье, лебеды до ста полтора книг Екатерининского времени, большую частью разрозненных». Тихон Алексеевич Подобедов жалел народ, оттого и помер нищим. Зато крестьяне всего Бабылевского уезда служили по нем панихиды, записали имя его в своих поминаниях. Старики до сих пор добрым словом его поминают. Единственный его сын, Андрей Тихонович чуть не босиком бегал в уездное училище». А научившись там писать скорописью, был взят родителям из храма Минервы и введен во храм Фемиды, говоря классически. А если попросту сказать, родитель поместил его в первое повытье Бобылевского уездного суда. Тихон Алексеевич говаривал, «Уездный суд всему начало и всему голова. Тут молодой человек всему навыкнет, тут и тяжебные дела, и уголовные, тут всего лучше начинать службу». Года через три Андрей Тихонович получал уже по 45 копеек в месяц жалования. Каким богачом казался он товарищем? Те, получая такое же вознаграждение, были обязаны содержать кто мать-старуху, кто вдовую-сестру с ребятишками, кто слепого отца колеку. А Андрей Подобедов живет у отца на готовом. Сыт, одет, обут, да еще 45 копеек в месяц. Богач, шереметьев. Еще при жизни родителя Андрей Тихонович получил регистрационный чин и получал жалование по 90 по 8 копеек в месяц без вычета на госпитали и раненых. Он уж обзавелся тросточкой и, важно, ею помахивал, прогуливаясь по дырявым тротуарам Бобылева, обзавелся зелеными замшевыми перчатками и на кровные денежки справил суконную шинель горохового цвета с 77 воротниками. Верх щегольства того времени. Счастливый, довольный и собой, и миром 20-летний Андрей Тихоныч стал помышлять о подруге жизни. На уездных вечеринках присосеживался к Оленьке, дочери магистраторского секретаря. Говорил ей про свое сердце, и хоть она ему про свое ничего не сказывала, однако ж Андрей Тихоныч смекал, что и красненькую ленточку на груди Оленька для него прикалывает – и височки колечком потому приглаживает, что ему так нравится. Вдруг его родитель Тихон Алексеевич, скушавший за ужином шесть сковородок грибов в сметане, к утру лежал на том столе, где накануне кушал вкусные сочные березовики. Он был первой жертвой первой холеры в Бобылеве. Остался Андрей Тихонович один на своих руках. Еще слава богу, что ни за ним, ни перед ним никого не было. «Один как перст. осталось бы обуза на руках. Мать, например, аль сестры незамужние, не та бы участь ему впереди была. Пустился бы во вся тяжкая, спился бы с круга. Всегда так бывает. Увидел, что на девяносто восемь копеек без взяток жить нельзя. А взятки брать не выучился. Пробовал, да они мимо его к секретарю проскакивали. Ему работа да на совесть гнет» а секретарю денежки. Горько стало Андрею Тихонычу, а боленький и думать перестал. Да и она, видя, что от него толку не будет, вышла за инвалидного поручика и зажила домком насчет солдатиков. Тошно стало Андрею Тихонычу в Бобылеве. Хоть землю, думает, буду копать, хоть воду стану носить, а перееду в губернию. А вось там другая мне линия выпадет. Экий я счастливец». Подумал он, когда совершенно неожиданно получил место в одном губернском присутственном месте. Жалование хорошее и душа спокойна. От того, что взяток брать ни с кого не приходится. Знай, лупи, дери одну казну, матушку. А это разве грех? Служил, служил Андрей Тихонович Пряжку беспорочную выслужил, титулярного получил. Человек смирный, покорный, безответный. Каждое слово начальства ровно слово из неопалимой купины принимал. Оттого и начальство его возлюбило. Каждый год Андрей Тихоныч получал наградные из остаточных сумм. От тех наград до от крупиц, что от казенной соли перепадали, составился у Андрея Тихоныча капитальчик тысяч в 5 ассигнациями. Однажды занимался он в кабинете его превосходительства господина статского советника Александра Ивановича. И до сих пор в провинции статских советников зовут превосходительством. А это было еще в те времена, когда статским советникам давали Станиславские звезды без ленты. Как же со звездой-то да не генерал. Сановник. Таким звездоносцем-сановником был Александр Иванович фон Кабрейт. Правил он много лет казенной палатой. Казенная соль, винокуренные заводы, откупщики... Рекрутские наборы, торги на поставки и подряды, купеческие свидетельства, казенные леса, оброчные статьи, перечисления душ – все под его властной рукой. И статьи-то какие все жирные. На пять, на десять таких сановников разделить – все бы сыты были. И разделили по времени. Государственные имущества в особую палату отвели и Василия Трофимыча над ними посадили – И Александр Иванович доходов не лишился, и Василий Трофимович разбогател, а приехал в губернию в одной шинелишке. «А что?» – сказал Александр Иванович, когда под кончил работу. «Женат ты, Андрей Тихоныч!» Сроду впервые начальство по имени, по отчеству его назвало. У Андрея Тихоныча в глазах заребило, будто крестик в петличку подвесили. «И то опять, о чем спрашивает его превосходительство не по службе, а по делу, можно сказать, партикулярному». «Никак нет, ваше превосходительство», задыхаясь от душевного волнения, едва мог проговорить Андрей Тихонович. «Тебе бы, братец, жениться. Ты человек уж степенный», растаял Андрей Тихонович. «Как прикажете ваше превосходительство?» – чуть слышно пробормотал он. «Приходи ко мне завтра вечерком». Часу я так в восьмом, слышишь? Слушаю ваше превосходительство. Да оденься почище, к невесте поедем. Слушаю ваше превосходительство. Не верю ушам, молвил Андрей Тихоныч. Какая милость не зашла по благости Божьей. И на мысль не вспадала, во сне не грезилась. Ног не слышал под собой, когда в темную дождливую осеннюю ночь крупно и спешно шагал он по липкой грязи, возвращаясь от его превосходительства в дальний конец города, где нанимал горенку у вдовой дьяконицы. «Какое счастье, какое внимание начальства!» — думал он. Целую ночь заснуть не мог. Приходило в голову о невесте. «Кто бы такая была?» — раздумывал он. «И собой какова, молодаль?» «Не рибали, Или какого изъяну не имеет ли?» Мысль о милости начальства вытесняла, однако, нескромные мысли о невесте. «Ну, ее совсем. Милость его превосходительства – вот это дело!» «По имени, по отчеству. Вместе, — говорит, — поедем. Вместе. До этого он секретарю не скажет». На другой день разодетый, распомаженный Андрей Тихонович явился в назначенное время. Тотчас позвали его в кабинет. Александр Иванович одевался. «Ты куришь?» — спросил его превосходительство. «Гришка, трубку Андрею Тихонычу!» Если бы колено преклоненное королевство, долго и тщетно отыскивая себе властителя, как, например, Испания, а в былые времена Польша, со слезами и с рыданиями сказала денской казенной палаты столоначальнику «Андрей Тихоныч, бери корону!» «Царствуй над нами!» Едва ли бы слова будущих верноподданных настолько смутили его душу, насколько смутили ее слова Александра Ивановича. «Его превосходительство трубку табаку изволит предлагать!» «Сам изволит предлагать!» «Не сонное ли видение? «Нет, Гришка сует ему в руку длинный черешневый чубук с громадным янтарем!» Дрожат руки у Андрея Тихоныча от умиления и слезы в глазах, и зелень туманом. «Да ты садись!» — молвил его превосходительство, застегивая помощи. «Садись вот здесь, на диване. покойнее будет!» Язык отнялся у бедного. Хотел что-то сказать, не смог. В блаженстве таял. «Батюшка, батюшка!» — думал он. «Видишь ли? Видишь ли ты, до да какой чести дожил твой Андрюшенька?» «Слезы градом лились у Андрея Тихоновича». «Что с тобой?» – спросил Александр Иванович. так -с. ничего, ваше превосходительство. Покойника батюшку вспомнил». «Похвально, молодой человек». «А молодому человеку было за тридцать за пять». «Действительно, в столь важную минуту жизни должно призвать благословение родителей». «Хорошо, мой друг, хорошо. Похвально» прибавил Александр Иванович, целуя Андрея Тихоныча. От полноты чувств коровой заревел Андрей Тихоныч. На силу отпоил его Гришка холодной водой. «Садись», — сказал Александр Иванович, когда Андрей Тихоныч как столб стоял на крыльце перед каретой его превосходительства. На козлы аль на запятки, пришло на ум Андрею Тихонычу. Лакеев толкнул его в карету. «Батюшка, батюшка!» Чуть не вслух, сказал Андрей Тихонович. Видишь ли, в первый раз в жизни он ехал в карете. И с кем? Приехали на дачу. Так в губернском городе Дэ у великих людей звались домики, где цвели роскошные цветочки. Цветочек Александра Ивановича Одна из многочисленных сестер Стрельских, что служа по крепостному праву князю Кашавскому, служили с тем вместе, кто Талии, кто Мельпомене, кто Терпсихоре в дощатом ветхом балагане. По святцам Пелагея, по театру Полина Ивановна служила Терпсихоре, но отбив об неровный пол театра резвые свои ноженьки, пятый год верно, нелицемерно служила Александру Ивановичу. А он ее зато на волю откупил. Видел Андрей Тихоныч ярко освещенные комнаты. Видел, как его превосходительство со словами «Вот твой жених, Поленька!» подвел его к грузной барыне в распашном капоте. Видел, как она сунула ему в губы жирную руку. Видел, как подали шампанское. Как во сне. И как он с ума не сошел. Золотые часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, а главное милость, начальство, и супруга, кажется, не строгая. Сыграли свадьбу и зажили домком Андрей Тихоныч с Полиной Иванной. И к Александру Ивановичу, попривык Андрей Тихоныч, не с прежней робостью говорил с ним: а говорил нередко, потому что господин фон Кабрейт. Хотя свою Полину замуж и выдал, однако ж нет-нет добывала и завернет к ней вечером посидеть. А то масяом покалякают, потом его превосходительство и скажет Андрею Тихонычу. «Что ты, братец мой, все дома сидишь? Съездил бы хоть в театр, что ли, Алик, к кому из знакомых? Отъезжай на моих дрожках, если хочешь». И поедет бывало в гости Андрей Тихоныч. Месяца через три после свадьбы Полина Ивановна сынка принесла. В тот же день навестил молодых Александр Иванович. Родильницу билет в тысячу целковых на зубок положил. Андрея Тихоныча крепко обнял и раз пять поцеловал. «Ты ведь дворянин?» – спросил его превосходительство Андрея Тихоныча. «Так точно», – робко ответил Андрей Тихоныч. «В родословную записан?» «Так точно, ваше превосходительство». «Отец твой дослужился до дворянства. Никак нет ваше превосходительство. Наш род старинный, столбовой. В шестой части родословной книги. И в бархатной книге записан. При Симеоне гордом наши предки на Москву выехали. Так в грамоте нашей прописано». «Очень рад, очень рад», — сказал Александр Иванович. «Стало быть, новорожденному не нужно, чтобы у тебя Станиславчик в петличке висел». Или чтоб ты коллежским осессором был. Очень рад. А то в нынешнее время это немножко затруднительно. О сыне не беспокойся. Бог даст, подрастет, дорога ему будет. Сунул в руку Андрею тихоночу ломбардный билет в десять тысяч ассигнациями. Еще поцеловал его со щеки на щеку. И уехал, говоря на крыльце счастливому супругу. Очень рад, что сын твой старинный дворянин. Очень рад. Подарил его превосходительство линии Ивановне домик в Бобылеве. Ни на что он ему не пригоден был, и достался-то поневоле. Задолк ли оставил его за собой Александр Иванович, другое или что-то в этом роде было? Подоспели дворянские выборы. Его Превосходительство говорит Андрею Тихонычу: Хочешь в Бобылев в непременное? Света не взвидел Андрей Тихоныч. Место, на котором отец его помер, про которое и мечтать не смел. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» Только и мог он выговорить, всхлипывая от подступивших рыданий. «Я тебя выберу». И выбрал. В Бобылевском уезде Александр Иванович сам друг заправлял всем на выборах. Других крупных помещиков не было. Бобылевский уезд обыкновенно присоединяли к Чернолесскому. Его превосходительство каждый раз бывало и говорит чернолесским дворянам. «По вашему уезду я буду класть, кому куда прикажете, а по моему уезду – по моему делайте. Ведь мне, а не вам, с выбранными чиновниками придется три года возиться. Так уж вы сделайте милость». Чернолеские по его и делали. Оттого в Бобылеве губернатора не столько трусили, сколько Александра Ивановича. Таким образом, его превосходительство и сделал Андрея Тихоновича непременным». И как был ему он благодарен, того ему и в голову прийти не могло, что Полина Ивановна поизмялась, и его превосходительству и захотелось, ради чего и выбрал он Андрея Тихоныча в непременные. «В первое наше свидание, — спрашивает Андрей Тихоныч меня, привставая со стула, — как в своем здоровье его превосходительство, Александр Иванович? — осмелюсь вас спросить. Какой Александр Иванович?» «Его превосходительства Александра Ивановича не знаете?» С удивлением воскликнул Андрей Тихоныч. Не могло у него сложиться мысли, чтобы кто-нибудь мог не знать его Превосходительство. «Напрасно, напрасно», — говорил он, озадаченный моим вопросом. «Человек известный. Да вы его в Петербурге должны были знать. Ведь он туда каждый год ездит», — прибавил Андрей Тихоныч. «Петербург не Бабылев, Андрей Тихоныч. Мало ли там народу?» «Всех не узнаешь», — сказал я. «Не имел счастья бывать в Петербурге, а надо полагать, что таких людей, как его превосходительство Александр Иванович, и там не очень много», — возразил Андрей Тихонович. «Пятьсот душ отличнейшего имения. Статский советник, звезда, от самих господ министров почтен. Таких людей немного, очень даже немного. Это уж позвольте вам доложить» не может быть чтобы по всей российской империи много было таких людей если бы его превосходительство продолжали службу могли бы губернатором быть даже министром потому что ум необыкновенный от чего же он не служит нельзя с немножко помявшись ответил андрей Тихонович. а что неприятность в некотором роде подсудность небольшая а, -а, -а. «Не подумайте, что занебрежение по службе нет, по злобе, единственно по злобе врагов. У кого их нет, Андрей Петрович? У всякого есть. А дело его превосходительства, можно сказать, самое простое, о казенной поставке». «А, о поставке? Что ж, видно, поставка-то не поставилась». «Правильно изволили сказать. Но сами согласитесь, ведь соль материал сырой». Маломальски водой ее хватит, тотчас наутек и превращается, можно сказать, в ничтожество. Его превосходительство Александр Иванович об этом своевременно доносили по начальству. Буря, дескать, и разлитие рек, и крушение судов. Следствие было произведено, и решение воспоследовало предать дело воле Божьей. А враги назначили переисследование. Тут воля то Божьей и не оказалась, понимаете? Что же теперь поделывает ваш Александр Иванович? Четвертый год старается, нельзя ли третьего следствия выхлопотать. А вось бы опять на волю Божию поворотили. И в своих, и в казенных делах Андрей Тихонович точен до самых последних мелочей. Любил порядок. В верстах в двенадцати от Бобылева проживал в своей деревушке мелкопоместный помещик Чоботов Михаил Алексеевич. Раз в сентябре приезжает к нему Андрей Тихоныч. Помещик рад Андрея Тихоныча все любили. «Все-таки член земской полиции», – спрашивает хозяин. «Не по делу ль? «Я ничего, сударь мой Михаил Алексеевич. По соседству от вас был у Лизаветы Иванны И к вам завернул освидетельствовать почтение». Лизавета Ивановна, тоже мелкопоместная, жила в усадебке в верстах в трех от Чоботова. «Ну так милости просим!» «Как по-вашему? За чаёк, или прямо за водочку?» спрашивает Чоботов. «Благодарю покорно, Михаил Алексеевич, я ведь на минуточку. Развяжите вы меня, Христа, ради с Лизаветой Ивановной, будьте милостивы!» «Что такое, Андрей Тихонович?» «Да вот какое дело, сударь ты мой! Год нынче вышел такой! Гусей нелегкая больно много уродило, кто бывало прежде цыплятами снабжал, нынче все гуся шлет. Кто прежде свинью привозил, и тот нынче с гусями лезет. Такое, сударь мое окаянство – просто беда. Гуся не охаешь, птица добрая. Да расходу много проклятая требует, обжорливо очень. Колоть теперь рано, и перо слабо, и потроха жирные, и сало немного. Откормить к Казанской да свисти в губернию можно будет барыши иметь. Да кормить-то, сударь ты мой, чем станешь?» «Самим вам, Михаил Алексеевич, известно, какой нынче на овсы-то урожай. Вовсе их нет. И прежде-то ко мне немного овса подвозили. А нынче, поверите ли вы богу, воза порядочного не собрал. Ей богу право, не лгу». «Что мне лгать-то? Я человек простой». «Так что ж вам, Андрей Тихоныч, овса, что ли, велеть насыпать?» – спросил Чоботов. «Какой с вас овес?» – с негодованием воскликнул Андрей Тихоныч. «Сохрани, Господи, и помилуя, в сом от вас взять, как это можно?» «А вот мучки ржаной, так пора бы прислать Михаила Алексеевич». «Чатюш, обмолотились?» «Не намололи еще, Андрей Тихонович?» «Ну ладно, дело не к спеху. Так вот я об то то Ивановне. Вся у меня на нее надежда была. Думаю, даст возика в сеца. Гуси-то у меня и откормятся». Приехал к ней в Тригубово, так и так, мол, сударыня, не погуби гусей, да и овсеца. Она рада бы, радешенько, говорит Андрей Тихоныч, не пожалела бы для тебя. Да ведь грех это говорит, какой у меня случился, а то еще в бабках на поле, хоть сам погляди. Как же, говорю Лизавета Ивановна, околевать, что ли, гусям-то? Помилуйте, говорю матушка, колоть, что ли, мне их с позаранок то И зубы чуть ведь. Пожалей! «Ализавета Ивановна, поезжай, — говорит, — к Михаилу Алексеевичу. У него овсы смолочены, он тебе не откажет. Я ей и так, и сяк, нет, сударь, уперлась баба. Поезжай, да поезжай к Михаилу Алексеевичу, да и все тут. Уж я ей толковал, толковал, никак, сударь, подлад, не дается. Баба, так бабы и есть, хозяйство понимать не может». «Что ж», — сказал Чоботов, — «коли надо, так я дам овса». «Помилуйте, Михаил Алексеевич, да как же это возможно? Как же такие непорядки вводить?» Сердцем вскрикнул Андрей Тихонович, с места даже вскочил. «Какие же непорядки, Андрей Тихонович? Не понимаю я вас. Растолкуйте, пожалуйста. Сделать, по-вашему, поля перемешать. Хозяйство значит спутать. Разве это порядки? Скажите на милость, порядки это аль нет?» «Хоть убейте, не могу понять». «Да разве вы не знаете, как у меня уезд от поделен? У меня вот как заведено, сударь ты мой!» Важно и серьезно начал Андрей Тихонович. «По сю сторону речки Синюхи все, господа помещики, на Ржаном стоят, а по ту сторону на Яровом. С вас, с Петра Егорыча, с Анны Никитишны беру Ржаной мукой, а с Елизаветы Ивановны, с Егора Пантелеича, овцом, гречей, горохом» как же мне с вас овсом то взять когда вы в ржаном поле стоите это к батюшке и концов не сведешь поля перепутать хозяйство сбить как михаил алексеевич не ублажал андрея Тихоновича взять с него овсом не согласился уперся как баран в стену рогами никаких резонов не принял не спутаю хозяйство да и полно покончили на том что михаил алексеевич послал елизавете ивановне овса взаймы А она, как помещица Яровая, отдала этот овес Андрею Тихонычу. Когда же, уладив дело, Михаил Алексеевич хотел послать овес на своих лошадях в город к Андрею Тихонычу, тот не согласился и на том настоял, чтобы овес был отвезен к Лизавете Ивановне. А она бы уж его в город отправила. Вот какой точный был человек Андрей Тихоныч. И все в Бобылеве любили его. И он всех любил. Душа была у него самая мягкая, каждому был рад услужить, чем только мог. Чиновники бывало о нем. «А наш от блаженный, он ничего, пороху не выдумает, а человек тихий». Мужички в один голос. «Такого барина, как Андрей Тихонович, век не нажить». «И родитель был душа человек, а этот и того лучше, всякому доступен, всякого по силе возможности милует, много за него Господа молим». А был же и у него враг. При всем благодушии, при всей кротости не мог Андрей Тихонович говорить про него равнодушно. Это был Бобылевский почтмейстер, Егоров. «Отчего вы не любите Ивана Петровича?» – спросил я однажды Андрея Тихоновича. «Нельзя мне любить его, Андрей Петрович, он злодей мой. Такую беду надо мной сделал, что представить себе не можете. Такая, по милости этого подлица со мной конфузия случилась» что вспомнить страшно, ехидный человек, самый злющий, самый жадный. Служение свое первоначально имел он в гусарском полку, по скорости исключен за пьянство. И как же теперь он злословит ихнюю гусарскую службу, даже в чуже обидно. Уверяет, якобы гусары не кутят, и что у них чуть кто выпьет, да маленько пошутит, тотчас его вон из полка, хоть меня, говорит, взять». «Ну что такое я сделал?» Выпивший голый, я по базару прошелся. И за это хлоп из полка вон. Всячески злословит. «Какие, — говорит они, — кутилы?» «Они, — говорит, — наперсточные кутилы. Бабьями наперстками пьют. И здесь каждого человека обидеть готов. На что я? На весь уезд пошлюсь, никто меня ни в чем не приметил. Так нет. И меня оскорбил по азартной своей нравственности». «Да ты как! Без ножа голову снял!» «Пока мест я, по милости его превосходительства Александра Ивановича, на сём месте приуставлен не был, проживание имел в губернии, а домик, что его превосходительство Полине Ивановне пожертвовали, отдавал под почтовую контору. Когда ж переехал в Бобылёв, дому-то срок не вышел ещё». Делать нечего, и от своего угла без малого два года в наемной квартире пришлось проживать, потому контракт, можно сказать, вещь священная. А я осмелюсь вам доложить, хоть на медные деньги обучен, но старших уважаю, и долг почтения не забываю. Для того, что воспитан в страхе Божьем, душу имею памятную, к благодарности склонную. Для того, по христианскому обычаю, перед каждым праздником не имея возможности за отдаленностью расстояния лично поздравить его превосходительство Александра Ивановича, письменно свой долг исполняю. Придешь, бывало, на почту, Иван Петрович письмо примет, гривенник получит, я и спокоен. И шло таким манером дело без мало два года. Зачал меня оброчным звать. Встретится где во все горло орет, через улицу, через площади, все ровно». «Здравствуй, оброчный! красно Пасху на дворе! Оброк неси!» А иной раз даже попрекнет. «Эй ты, оброчный, к Вознесению то опоздал, смотри, брат!» «В недоимку со штрафом впишу!» «А мне невдомек, что такое слова его означают!» «Какой, думаю, я ему оброчный?» «Под начальством не состою, зависимости не имею!» «Какой же я ему оброчный?» «Раз даже в церкви после обедни таким прозвищем меня обозвал!» Стали ко кресту подходить, я, исправляя долг почтения, благородных с праздником поздравляю. И ему под лицу свидетельствую почтение, а он поклониться-то поклонился, да осклабившись при всех и бухнул. Спасибо оброчной за поздравление, и за оброк спасибо, что не запоздал. Сердце меня взяло, как же это в самом деле? В храме Господнем, при городничем, при исправнике, при дамах при всех благородных, вдруг меня таким манером хватил. Не вытерпел, сказал ему, милостивый государь мой, говорю. Я столповой дворянин, и потому у вас на оброке состоять не могу, а ваши слова, милостивый государь мой, для меня бесчестны. Вспылил тут я сам немножко. Обидел его при всех, милостивый государь мой назвал. А он хоть бы что, нисколько не обиделся, точно не ему сказано». «Да еще, говорит, ты столповой дворянина, а все же мой оброчный». «Я от него в сторону пошел, думаю, Господь с тобой, наругатель ты этакой». «Под конец контракта слышим. Иван Петровичу с Передонова дом покупает и контору к себе переводит. Чтоб, знаете, и наймом квартиры не харчиться, и из казны за контору деньги получать». «Меня не прижимал, съехал даже до сроку. Уж отделал же он дом от...» Хуже харчев сделал его. Стены с оргучем измазал, полы перегноил. Просто с позволения вашего сказать, такая была гадость, что уму непостижимо. Вижу, надо поновить. Тут, благодаря Бога, его превосходительство Александр Иванович в свою вотчину проезжать изволили. И по душевному своему расположению леску мне пожаловали, плотников прислали, конопатки, гвоздочков и другого железца. Сколько требовалось. Поисчинил я крышу. Стены поисправил. Думаю, кстати, уж и полы-то перестелю. Плотники дровые Тронули полы в большой комнате, где приемная была. Гляжу, половицы-то еще хороши. Поосели только. Щели в палец, шириной и больше. Оно, конечно, можно бы их и сколотить. Да уж видно мне божеское напоминание было. Заколодило в голове. Перестели да Перестели. Что ж, думаю, перестелю, теплее будет. Да и черный от пол заодно поисправлю, залой его забью, чтоб не дуло. Сымай, братцы, полы, говорю плотником, а сам точно под каким-нибудь предчувствием состою. Как принялись за топоры, как запустили их под половицы, как пошла у них работа, поверите ли, у меня мурашки по спине, и сердце-то болеет, и в голове-то ровно туман». Точно как будто сейчас растворится дверь и войдет губернатор. «А сколько дел, а покажи-ка, распорядительный!» Вышел на двор освежиться. Слышу, плотники про бумаги толкуют. «Брось», — говорит старшой, — «а после все спалим». Я к окну. Что, мол, у вас тут такое? Да вот, говорят, больно много бумаги под полом-то насовано. Надо быть в эту щель совали. Давай, говорил сюда. Что такое?» Высыпали они мне за окошко ворох страшенный. Угодники преподобные. Все-то письма, все-то письма, которые распечатаны, у которых и печати целы. Одна печать письмо не тронута, пять вскрыто. На адресах куша невеликие, целковый два-три, к солдатикам больше, в полки. А плотники подкидывают да подкидывают. Сот пять накидали, господи боже мой. «Нет же у человека совести, и начальство не боится». Стал я ворох разбирать, а самого как лихоманка треплет. Думаю, злодеет, ведь без разбора письма под пол сажал. Ну как я на государственный секрет наткнусь. Червь какой-нибудь, нуль этакой, какой-нибудь непременный, да вдруг в высшие соображения проникнет. Что тогда? Пропал, а кишвет под Полтавой. Ох, ты, господи, господи! А ведь никто как Бог сказано, на кого воззрю. Токман на смиренного, так иное дело. Государственных-то секретов и не было. Батюшки, мое письмо к его превосходительству. Варом меня так и обдало. Лучше бы государственный секрет узнал. Злодей, злодей! Раз, два, три, четыре, все шестьдесят восемь. Все до единого. Ирод ты этокой. Хоть бы одно распечатал. Любопытства-то даже не было. Без то какое ведь. Слеза меня прошибла. Вот оно. оброчный это. Гривенники-то брал, а письма подпал да подпал. Значит, я ему в самом деле перед каждым праздником по гривеннику оброку носил пропадай они гривенники его-то превосходительство александр от иванович что могут про меня сказать неблагодарное животное вот что могут сказать как же это в самом деле без малого два года и ни одного почтения господи господи собрал я письма связал в узелок марш в новую контору иван петрович в засаленном сургучном залитом халате письма принимает от почтовый был. Он был мне «Здравствуй, оброчный!» «Свинья ты, свинья, Иван Петрович!» «Бога не боишься!» И стыд забыл. А он «Чем ты, оброчный, обиделся?» «Я письма-то на стол и говорю «Это что?» А он и в конфузию не пришел, только спросил «Аль полы перестилаешь?» «Просьбу, говорю, подам. Под закон подведу тебя. зло ты меня, знаете, очень уж взяло» а он хоть бы бровью моргнул. По малом времени, однако, заговорил. А я, говорит, да прежде тебя рапорт пошлю, что мало ставил я при переезде на квартире в доме титулярного советника Подобедова пост-пакет с донесениями к разным министрам. Пакеты с надписью «Секретно» до сто тысяч казенных денег. И он, где титулярный советник Подобедов, тот пост-пакет похитил. Что тогда скажешь, а?» Я так и обомлел. Вижу, дело-то хуже секретов. Хотел изловчиться, а у меня, говорю, свидетели есть. А он? Плотники, что ли? Так я, говорит, их отстраню, потому что они у тебя в услужении. На это, брат, статья есть. Вижу, нет у человека стыда в глазах. Плюнул, пошел вон. — Как же теперь поздравляете Александра Ивановича-то? спросил я. «Соцких из суда гоняю!»